Эпилог. Часть первая. Глава первая. Прошло семь лет после двенадцатого года. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим. Но таинственные силы, двигающие человечество, таинственные потому, что законы, определяющие их движение, неизвестны нам, продолжали свое действие. Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижной, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений, подготовлялись причины образования – и разложение государств, перемещение народов. Историческое море не как прежде направлялось порывами от одного берега к другому, оно бурлило в глубине. Исторические лица не как прежде носились волнами от одного берега к другому, теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица прежде во главе войска, отражавшие приказаниями войн, походов, сражений, движения масс, теперь отражали бурлившие движения политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами. Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией. Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиной того, что они называют реакцией, историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до Мадам Сталь, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и прочих, проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря потому, содействовали ли они прогрессу или Реакции в России, по их описанию, в этот период времени тоже происходила реакция, и главным виновником этой реакции был Александр I. Тот самый Александр I, который, по их же описаниям, был главным виновником либеральных начинаний своего царствования и спасения России, в настоящей русской литературе от гимназиста до ученого историка. Нет человека, который не бросил бы своего камушка в Александра I за неправильные поступки его в этот период царствования. Он должен был поступить так-то и так-то. В таком случае он поступил хорошо, в таком – дурно. Он прекрасно вел себя в начале царствования и во время двенадцатого года, но он поступил дурно, дав Конституцию Польши, сделав Священный Союз, дав власть Аракчееву, поощряя Голицына и мистицизм, потом поощряя Шишкова и Фотия. Он сделал дурно, занимаясь фронтовой частью армии, он поступил дурно, раскассировав Семеновский полк и так далее. Надо бы исписать десять листов для того, чтобы перечислить все те упреки, которые делают ему историки на основании того знания блага человечества, которым они обладают. Что значит эти упреки? Те самые поступки, за которые историки одобряют Александра I, как то либеральные начинания царствования, борьба с Наполеоном, твердость выказанная им в двенадцатом году и поход тринадцатого года не вытекают ли из одних и тех же источников условий крови воспитания жизни сделавших личность александра тем чем она была из которых вытекают и те поступки из за которые историки порицают его как то священный союз восстановление польши реакция двадцатых годов В чем же состоит сущность этих упреков? В том, что такое историческое лицо, как Александр I, лицо, стоявшее на высшей возможной ступени человеческой власти, как бы в фокусе ослепляющего света всех сосредоточивающихся на нем исторических лучей, лицо, подлежавшее тем сильнейшим в мире влиянием интриг, обманов, лести, самообольщения, которые неразлучны с властью, лицо, чувствовавшее на себе всякую минуту своей жизни, ответственность за все, совершавшееся в Европе, и лицо не выдуманное, а живое, как и каждый человек, с своими личными привычками, страстями, стремлениями к добру, красоте истине, что это лицо пятьдесят лет тому назад Не то, что не было добродетельно, за это историки не упрекают, а не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор с молоду, занимающийся наукой, то есть читанием книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку. Но если даже предположить, что Александр I пятьдесят лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, Невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества. Так что то, что казалось благом, через десять лет представляется злом и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо. Одни данную Польши Конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие – в укор Александру. Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, чтобы она была полезна или вредна. ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому-нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадения ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12 году дома моего отца в Москве или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение, прогресс, я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела кроме этих целей еще другие, более общие и недоступные мне цели. Но, положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного. Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, Распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса, другой, кажется, нет, которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена, и что Александр действовал бы по ней. Что же осталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства? С деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? деятельности бы этой не было. Жизни бы не было. Ничего бы не было. Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожится возможность жизни.